Глава 11. Кол бросился на окно, ногтями пытаясь поддеть створку, и не сразу вспомнил, что оно было сделано с помощью магии воздуха. Действуя по наитию, он призвал огонь. Хэвок залаял, но Кол едва его слышал. Казалось, ему в голову влетел пчелиный рой, своим жужжанием заглушавший все мысли. Волшебное пламя начало разъедать окно, но слишком медленно. Кол не мог ждать. Он потянулся к хаосу, и тот моментально ответил. Из ладони закружила мысленистая лента небытия. Он чувствовал его дикий голод, и как глубоко в груди, будто что-то дергает. От твоей души осталось слишком мало. Мелькнуло на фоне жужжание мысль. Но это не имело значения. Он направил хаос на окно. Тот поглотил и волшебный заслон, и стекло, и раму, но Колу было все равно. К тому моменту, когда он вышел на крышу, в стене его комнаты зияла огромная дыра. Что-то горело вдалеке. Кол подошел к краю и шагнул дальше, призывая магию воздуха. Его качнуло, и на секунду он испугался, что рухнет на траву. Но магия удержала его в воздухе. Хэвок, выскочивший вслед за ним, истерично лаял. Кол обернулся и заметил, что еще два окна в этой части дома отсутствовали. Судя по обгоревшим краям, по которым до сих пор плясали язычки пламени, их выжгли. Из-за больной ноги Кол часто практиковал магию полета, но магистериум представлял собой систему пещер, от дома приходилось принимать в расчет соседей, поэтому он никогда не парил высоко. Одно дело слегка приподняться над полом но зависнуть в воздухе в нескольких метрах над землей, как он всегда мечтал, это было для него в новинку. По идее, его должно было переполнять возбуждение, но все внимание было приковано к разворачивающейся на его глазах картине. Кол посмотрел в сторону огня. Он явно был неестественного происхождения. Пламя элементаля. Приглядевшись, он различил какое-то движение на одном из холмов вдалеке. По нему будто ползла гигантская огненная змея. Она приподнялась, как готовящаяся к нападению кобра. И Кол вспомнил, что уже видел ее, когда они с Джаспером бежали по коридорам паноптикона. Раван, сестра Тамары. Значит, это Тамара ее призвала? Такой план побега невозможно было придумать за один день и ночь. То есть, когда Кол целовал ее в катакомбах, она уже к нему готовилась. Он думал, что воскрешение Аарона подорвало ее доверие, но, по всей видимости, она перестала доверять ему задолго до этого. Иначе бы она сказала ему, что поддерживает связь с Раван, но она не сказала. Осознание этого камнем легло ему на сердце. Воздух под ним опять задорожал, реагируя на ослабление концентрации. Мастер Джозеф бросил в Раван ледяной магический заряд, но она зашипела дымом и увернулась. В этом шипении Колу послышалось презрение. Холм затопили огненные вспышки. Между оранжевыми языками пламени мелькнули две маленькие бегущие фигурки. Тамара не доверяла Колу, но доверяла Джасперу. Она бросила его здесь, и он знал причину. Она сама ему сказала, что поставила на карту все, что у нее было, на то, что он не враг, и ошиблась. Только теперь, паря над обгоревшей лужайкой, Кол понял, как много для него значило доверие Тамары. В груди разлилась боль, и ему стало трудно дышать. Мастер Джозеф что-то кричал. Десятки темных фигур бросали в раван магические заряды, но она была слишком быстрой и умной, и ни один из них не достиг цели. Кол поднял руку. Он вспомнил лабиринт из огня и как он заблудился в нем а потом сообразил, что магия хаоса может поглотить кислород, потушив пламя. Он мог убить Раван. В этот момент он был в этом абсолютно уверен. Кол. Аарон. Он стоял на крыше, придерживая одной рукой хэвок из-за загривок. Он был в босиком и успел снять верх школьной формы и натянуть футболку. В темноте его лицо казалось белым, как полотно. «Позволим уйти». В ушах Кола гремело его собственное дыхание. Грузовики бороздили лужайку перед особняком, не решаясь приблизиться к Раван, которая могла подорвать их бензобаки. Но... — Это же Тамара, — сказал Аарон. — Думаешь, мастер Джозеф простит ее за побег? — Никогда. Кол не пошевелился. — Ты убьешь ее, — продолжал Аарон. — И не простишь себя за это. Ты ее любишь. Кол медленно опустил руку, зависнув почти над самой крышей. Аарон схватил его сзади за рубашку, потянув вниз. Кол упал на Хавыка, едва не сшиб с крыши Аарона. К тому моменту, когда они разобрались, чьи руки, ноги и лапы, фигур Тамары и Джаспера уже не было видно. На глаза Кола навернулись горячие слезы, но он отчаянно заморгал, не давая им пролиться. Она бросила меня. Аарон сел и отодвинулся по черепице в сторону. Хэвэк посеменил за ним. «Она бросила нас, Кол». Кол хрипно фыркнул. «Да, именно так. Она хочет предупредить Магистериум, а нам лучше держаться от него подальше». До Колу вдруг дошло, что его смущало в разговоре с Аароном. «С чего вдруг ты возненавидел Магистериум?» «Я его не ненавижу». — возразил Аарон, смотря в ту сторону, где сейчас, должно быть, разворачивалась битва. — Просто сейчас я вижу все более ясно, что ли, чем раньше. Они нами пользовались, кол, но теперь они уже ничего не смогут получить от меня. А тебя они хотят наказать. Ты ведь доказал, что они ошибались. У них и мысли не возникало, что Константин на самом деле сможет воскресить мертвого. Кол смотрел на него, пытаясь прочесть что-то по его лицу, по выражению зеленых глаз. Но этого арана никак нельзя было назвать открытой книгой, разве что книгой ужасов. Но он только вернулся, напомнил себе Кол. Может, после воскрешения смерть не уходит сразу, и еще какое-то время влияет на образ мыслей? И со временем это проходит. Как считаешь, я правильно поступил, вернув тебя? спросил Кол и понял, что не сможет толком дышать, пока не услышит ответ. Аарон издал странный звук, похожий больше не на вздох, а на шорох подувшего между деревьями ветра. — Ты ведь знаешь, что я больше не творец? Я вообще не маг. Эта часть меня исчезла, и все кажется, не знаю, выцветшим и унылым. Кола затошнило Он помнил, что Алекс с помощью алкохеста забрал у Аарона силы Творца, но не предполагал, что тот вернется к жизни вообще без капли магии. «Все еще может измениться», — в отчаянии сказал он. Без Аарона Кол не знал, что делать. Не знал, кем он станет. «Вдруг ты поправишься?» «Ты должен спросить себя, рад ли ты моему возвращению?» Едва заметно улыбнулся Аарон. Теперь маги никогда не примут тебя назад, а я вижу, что ты не хочешь оставаться здесь, с мастером Джозефом. «Мне не нужно себя спрашивать!» — с чувством воскликнул Кол. «Я рад, что вернул тебя!» Хэвок тявкнул и протиснул голову между ними. Аарон погладил волка, и напряжение в груди Кола слегка ослабло. Ведь если бы с Аароном действительно было что-то не так, Хэвок бы наверняка это учуял, «Правильно?» К особняку во главе с мастером Джозефом промаршировал отряд охваченных хаосом. За ними шли несколько дюжин магов. Когда мастер Джозеф увидел Кола и Аарона, сидящих на крыше, и проеденную хаосом дыру в стене позади них, он моментально рассверепел. Но затем выражение его лица смягчилось. «Вам повезло, что вы не пошли с ними!» – крикнул он. Идущий за ними Алекс засмеялся. «А их и не пригласили!» «Как только в ассамблее узнают, чего ты добился, все изменится», — продолжил мастер Джозеф, но Кол в этом сомневался. Родители Тамары были членами ассамблеи. Если она испугалась того, что он сделал, разве они отреагируют не так же, если не хуже? Но Кол лишь кивнул. «Идите внутрь», — холодно приказал мастер Джозеф. «Есть разговор». Кол опять кивнул, но в дом не вернулся. Уже и солнце поднялось, а он продолжал сидеть на черепице вместе с Аароном. Когда желтый свет окрасил ресницы последнего в золото, он повернулся к Колу. «Как тебе удалось? Ты можешь со мной поделиться?» «Я дал тебе частицу своей души», — ответил Кол, следя за выражением лица Аарона, боясь увидеть на нем ужас. «Поэтому раньше ни у кого не получалось». Константин Медден никогда бы на это не пошел, никогда бы не расстался даже с малой таликой своих сил. Аарон кивнул. «Мне кажется, я ее чувствую», — после недолгого молчания сказал он. «Часть меня, которая в то же время не моя, и поэтому они не получат того, на что надеются», — заявил Кол и осекся. Обсуждать обмен душами было некомфортно потому что я не могу без конца отрывать от своей души кусочки, чтобы воскрешать мертвых. Когда-нибудь от нее ничего не останется. И тогда ты умрешь. Наверное. Думаю, поэтому Константин всегда брал с собой Джерико, чтобы использовать его душу. Я прочел дневник Джерико. Кол оглянулся, собираясь показать записную книжку Аарону, но затем вспомнил, что ее забрала Тамара. Чтобы предъявить магистериуму, догадался он, в качестве доказательства. Его опять замутило. «Ты ведь не чувствуешь внутри себя душу Константина?» спросил Аарон. «Ты ощущаешь себя самим собой, как и всегда?» «Мне не с чем сравнивать», напомнил Кол. «Может, мне просто нужно к этому привыкнуть?» Это прозвучало очень в духе старого Аарона. Он даже слегка улыбнулся. Криво, но все-таки... Я благодарен, добавил он, за то, что ты сделал, даже если это не сработает. Но это работает, хотелось возразить Колу. Но прежде чем он успел это сделать, в дверь постучали. Анастасия не стала ждать, когда ей ответят. Она открыла дверь, зашла в комнату и замерла при виде разрушений, что натворил Кол, поглощенный хаосом части стены, в которую лился свет утреннего солнца. Она пару раз моргнула. «Подобная мощь – проклятие для любого ребенка», – пробормотала она, будто говоря сама с собой. На ней было что-то вроде боевых доспехов. Бело-серебристые стальные пластины прикрывали грудь и руки, а на голове было некое подобие сеточного капюшона. Кажется, впервые она подумала о Коле и Константине как об отдельных личностях, просто одинаково проклятых. Колу бы очень хотелось, чтобы она и в дальнейшем придерживалась такого мнения. Но особо он на это не надеялся. «Что происходит?» – спросил Кол, поднимаясь. «Смотри», – указал Аарон на воздушного элементаля, летящего над лесом в их сторону. Он был округлой формы, прозрачный и колышащийся, словно гигантская медуза. «На нас напали?» «Наоборот», – ответила Анастасия. «Это мой элементаль» сильнейший из моего отряда. Я призвала его, чтобы отправиться за вашими друзьями и вернуть их, прежде чем они доберутся до магистериума и вынудят нас действовать. Оставьте их в покое. Кол по осколкам черепицы подошел к дыре в стене и спрыгнул на пол комнаты. Ты же понимаешь, что это невозможно. И тебе прекрасно известна причина. Они слишком много знают, и эти сведения могут нам навредить». Им стоило проявить большую преданность. Мы надеялись, что у нас будет больше времени подготовиться к новой войне между силами Ассамблеи и врага смерти. Но если Тамару и Джаспера не остановить, битва начнется через считанные дни. Кол подумал о тысячах охваченных хаосом, ожидающих призыва под водой. Подумал, что он мог увезти их с острова, и это бы сделало его героем в глазах Ассамблеи. Тамара хотела, чтобы его считали героем. Кол не мог заставить себя и ее ненавидеть. И никогда не сможет. Он точно это знал. «Я не хочу, чтобы мои друзья пострадали», — сказал он. «Я редко о чем-то вас просил». Он запнулся. Слово «мама» застряло в горле. «Анастасия! Пообещайте, что если поймаете их, то не причините им вреда». Она сощурилась. «Я посмотрю, что могу сделать». Но они должны были понимать, какие последствия будет иметь их побег. И, Кол, сомневаюсь, что они не решатся причинить вред мне. В своих доспехах Анастасия выглядела бледной и внушала ужас. Кол подумал, что она может быть права, и Тамара и Джаспер действительно не станут колебаться. И его страх за друзей усилился. «Пообещайте, что вы постараетесь!» Предпринял последнюю попытку Кол, понимая, что большего от нее он все равно не добьется. Он чувствовал себя беспомощным, но в то же время недоумевал. Разве не он враг смерти? Разве, вспоминая слова Тамары, он не доказал это, воскресив Аарона? Разве не он должен командовать? «Конечно», — ответила она таким сухим тоном, что различить в нем и нотку благожелательности было очень сложно. «А теперь спускайтесь на завтрак». Вам очень многое предстоит обсудить с мастером Джозефом». Аарон рывком встал и подошел к колу. Никто из них не спал. И Тамара сбежала. Но Кол все равно ощутил прилив оптимизма. Аарон прав. Его душе просто надо привыкнуть. Как только он вновь станет самим собой, они придумают, что делать. Они пережили немало передряг. Найдут выход и из этой. «Наверное». «Хорошо». — сказал он Анастасии. На Коле все еще была чужая пижама, и переодеваться он не стал. Аарона тоже устраивала, что на нем. Они спустились по лестнице и зашли в столовую, где сидел мастер Джозеф в компании еще нескольких магов, включая хьюга. При виде Кола и Аарона они поднялись и покинули комнату. У мастера Джозефа оказались опылены волосы с одного бока. Лицо Алекса было красным, как если бы по нему ударил огненный шар. Весь стол был заставлен мотками бинтов, магическими целебными мазями и грязными кружками. «Присаживайтесь», — сказал мастер Джозеф. «На кухне есть кофе и вареные яйца, если вы голодны». Кол тут же отправился за гигантской чашкой кофе. Аарон ничего не стал брать, просто сел и застыл в ожидании. Мастер Джозеф опустился на свой стул. «Время пришло», — объявил он, глядя на Колла. Ты должен в деталях рассказать, как ты вернул Аарона к жизни. — Ладно, — согласился Кол, но вам это не понравится. — Просто скажи правду Коллам. Мастер Джозеф говорил так, словно изо всех сил сохранял спокойствие. Но напряженный голос все равно его выдавал. — И все будет хорошо. — Хорошо не было. Кол наблюдал, как лицо мастера Джозефа мрачнело по мере его объяснения о том, как он оторвал от своей души кусок и поместил его в тело Аарона. Сам Аарон, уже слышавший это, смотрел в окно на бродящих по траве, охваченных хаосом животных. Это и есть правда? Спросил мастер Джозеф, когда Кол закончил. Алекс недоверчиво смотрел на него. Вся правда, Кол! Это бред! возмутился Алекс. Кому вообще могла прийти в голову подобная идея? «Мне подсказал дневник Джерико», — ответил Кул и повернулся к мастеру Джозефу. «Вы знали? Знали, чем занимается Константин? Он пытался воскресить мертвых с помощью кусочков души Джерико». Мастер Джозеф встал, сцепил за спиной руки и принялся расхаживать по комнате. «Я предполагал», — признал он. «Надеялся, что это не так». «В общем...» Подал голос Аарон, переводя взгляд от окна. Колу не удастся это повторить. Мастер Джозеф резко к нему развернулся: Но он должен! Если Анастасия их не остановит, ваши друзья доберутся до магистериума, и тогда они расскажут все о Ассамблее. Мы можем лишь надеяться, что они проявят благоразумие и признают твой гений. Но если этого не произойдет, начнется война. Нужно воскресить дрю, пока этого не случилось. «Воскресить Дрю?» — ахнул Алекс. «Вы никогда об этом не говорили». «Естественно, говорил!» — рявкнул мастер Джозеф. «Вернуть Аарона — это одно дело. У нас было его тело, но если Кол сможет призвать душу, которая уже давно покинула мир живых, тогда ассамблея склонится перед нами. Никто не пойдет против такой силы!» «Сегодня ассамблея, а завтра вся планета!» — воодушевленно воскликнул Алекс. «К черту привычное мироустройство!» «Но ничего не получится», — напомнил Кол. «Вы что, не слушали меня? Я не могу отрывать от своей души кусочки до бесконечности. Я умру». «О, нет», — саркастично протянул Алекс, «только не это». «Вы убьете Константина Меддена, заметил Аарон. «Верно», — сказал мастер Джозеф, посмотрев на Колла так, что тот вспомнил их первую встречу. Когда Дрю погиб, а на лице мастера Джозефа Отразилась смесь ненависти к Колу Ханту и тоски по заключенному в его теле врагу смерти. Поэтому нам понадобится Джерико. э начал Кол, «прежде всего потребуется тело и следы души Дрю. Я хочу сказать, в теле Аарона все еще оставались отголоски его самого». Аарон не шевелился. Кол заволновался, что друг думает насчет всего этого разговора. Вдруг его сожаления из-за воскрешения усилились. Хоть бы нет. Аарон должен был сохранять позитивный настрой. Насколько это было для него возможно на данный момент. «Я это обеспечу», — пылко заверил мастер Джозеф. «Хорошо», — кивнул Кол. «По сути, это все. Я бы помог, но после возвращения Аарона моя магия серьезно ослабла». «Ты своей магией проел дыру в доме», — обвинил его Алекс. По мне так с ней все в порядке. Кол с сожалением кивнул, изображая муки совести. Я этого не хотел. Это произошло против моей воли. Будет ужасно, если я ненароком наврежу дрю. Взгляд Алекса обжигал, но мастер Джозеф, похоже, ему поверил: Согласен, это риск. Алекс, ты слышал колла. Теперь нам нужно повторить его эксперимент. Идем. Алекс выглядел встревоженным очень сильно встревоженным. Он явно не хотел ввязываться в опасную затею с отрыванием кусочка от собственной души. Но в сердце кола не нашлось места для сочувствия. Щелчком пальцев мастер Джозеф позвал других магов, то есть они все это время их слышали. «Пошли!» — сказал он Алексу, и тому пришлось встать, иначе бы его потащили силком. Кол помахал юноше, в кои веки довольный собой и миром в целом. «Удачи!» пожелал он. Алекс даже не обернулся. Для этого он явно был слишком напуган. Аарон обнаружил на столе чью-то наполовину опустошенную чашку с кофе и поднес ее к губам. Кол наблюдал за ним и поймал себя на мысли, что ждет, когда друг начнет настаивать, что они должны пойти за Алексом и помочь ему. «Это из-за Алекса ты умер», – озвучил Кол свои аргументы к так и не завязавшемуся спору. «Мне все равно, что мастер Джозеф с ним сделает. Давай просто останемся здесь и позавтракаем. Пусть его душу хоть разорвет на кусочки. Мне без разницы». «Ладно», — согласился Аарон. Кол взял с одной из тарелок забытый тост. Это было совсем не в духе Аарона. Он должен был возразить что-нибудь вроде того, что мастер Джозеф и Алекс играли за команду плохих, а команде хороших не следовало опускаться до их уровня. Но Аарон ничего подобного не сказал. Кол вздохнул и отодвинул стул. Хорошо, не вопрос. Пойдем проверим, как они. Аарон выглядел удивленным, но все же встал и последовал за Колом. Вдвоем они подкрались к комнате для экспериментов. Изнутри доносились приглушенные голоса. Кол зажмурил один глаз, а вторым заглянул в замочную скважину. Но если в фильмах это срабатывало на отлично... В реальной жизни он мало что увидел. «Если ты не можешь найти душу Дрю, значит ты никакой не творец!» Услышали они с другой стороны двери голос мастера Джозефа. «Возможно, ты больше подойдешь в качестве сосуда для воскрешения Дрю. Пусть Колом Хант поместит душу Дрю в тебя, а твою вытолкнет прочь!» «Я творец!» — пролепетал Алекс. Вы, вы, «Вы не можете со мной так поступить?» Кол судорожно вздохнул. Это был настоящий мастер Джозеф, а не тот, кто прятался за роскошными ужинами и добрыми жестами. «Твои силы крадены, и ты их недостоин!» Глухим от ярости голосом возразил мастер Джозеф. «Ты никогда не должен был обладать магией хаоса!» «У меня получится! Я смогу!» Вместе с восклицанием Алекса послышалось какое-то царапание. «Просто дайте мне пространство для работы!» Кол уловил низкий стон с ноткой хаоса. Мастер Джозеф! закричал он и со всей силы ударил кулаком по двери. Впустите нас! Секунды позже одна отворилась. Алекс с выражением шока на лице сидел на полу. Кроме него и мастера Джозефа в комнате никого не было. Лишь на столе лежал труп с голубой после заморозки кожей. Кол содрогнулся. Смотрю, ты все-таки изъявил желание помочь! сказал мастер Джозеф. Но на данный момент мы справляемся сами. Возвращайся вечером, коллом, когда отдохнешь. И дверь вновь захлопнулась. Клацнула задвижка. Ну что же, вот и все, пробормотал кол, чувствуя легкую тошноту. Смогут ли они воскресить Дрю? Но как, если у них нет его тела? Даже в охваченных хаосом оставались отголоски их собственных душ. Кол узнал об этом, когда случайно обратил Дженнифер Мацуи. Но его душа была душой Константина, перенесенной в новое тело. Возможно, у них все-таки получится. Он бросил взгляд на Аарона, но по его виду было не похоже, чтобы его волновало, воскресят они Дрю или нет. Необходимо было что-то предпринять. «Пошли», — сказал Кол Аарону, — «выйдем наружу и понаблюдаем за ними через окно». Он схватил ботинки и пальто. «Будем смотреть, как он мучается?» — спросил Аарон, и это был неправильный вопрос. Кол ничего не ответил. По пути им встретилось несколько охваченных хаосом, которые при виде кола кивали и мычали. «Эпично?» — подумал Кол. Аарон нахмурился, сунул руки в карманы и ускорил шаг. «Оглянись!» — сказал Кол. «Видишь?» Вот в такие неприятности я попадаю, когда тебя нет рядом. Только ты умер, как меня арестовали, затем бросили в тюрьму, потом похитили, привезли в крепость врага смерти вместе с Джаспером, который все это время без остановки трещал своей любовной жизни. Уголок рта Арны приподнялся. А еще я поцеловал Тамару, которая теперь меня ненавидит. Без тебя у меня ничего не выходит как надо». Ты помогаешь мне различать, что правильно, а что нет. Не уверен, что я могу это сделать без тебя. Судя по его виду, Аарону эти слова особой радости не доставили. Я не... я... я больше в этом тебе не помощник. Тебе придется им быть, — возразил Кол. Они подошли к небольшим зарослям деревьев. Если зайти за них, можно было подобраться к одному из окон комнаты для экспериментов, но в тот момент происходящее там казалось не столь важным, как их разговор. «Ты всегда им был?» Аарон помотал головой. «Мое отношение ко многому изменилось». Он сунул руки в карманы. Было холодно, дул сильный ветер, но Кол сомневался, что Аарон его чувствует. Было не похоже, что он замерз. «Ты в порядке?» — настаивал он. «Нам просто нужно вытащить тебя отсюда». «И когда мы уйдем...» — спросил Аарон. — Мы с Тамарой и с Джаспером уже пытались сбежать, — признал Кол. — Нас поймали и вернули, но это оказалось к лучшему, потому что мастер Джозеф рассказал нам о тебе, и я решил, что мы останемся, пока не вернем тебя. И Тамара и Джаспер согласились? От дыхания Аарона в воздухе появлялись белые клубы пара. Кол вздохнул. — Вообще-то я им об этом не говорил. Аарон не упрекнул его. Как сделал бы раньше. Не отругал его. Приходилось признать, что он стал плохо справляться со своими обязанностями морального стержня. Кол продолжил. Я думал, что, увидев тебя живым, они тотчас согласятся, что это было правильное решение. И что ассамблея тоже так подумает. Потому что у меня все получилось так, как надо. В смысле, они, конечно, не хотят, чтобы вокруг бродили целые армии, охваченные хаосом. Ведь, по сути... «Они зомби? Но ты-то в порядке?» Аарон ничего не ответил. Они шли, углубляясь все дальше в лес, и листья шуршали у них под ногами. Скоро им уже надо будет повернуть назад к особняку, если они действительно собираются заглянуть в окно комнаты для экспериментов. Но Кол пока был не в настроении сворачивать. «Ты правда считаешь, что я в порядке?» Бросил Аарон тяжелый взгляд зеленых глаз на Колла. — Да, — решительно ответил он, почти разозлившись на друга, хотя это было бессмысленно. Но это было выше его сил. Скольких трудов ему это стоило, и никто не хочет понять, и даже сам Аарон будто отказывается вести себя нормально. — Я не утверждаю, что ты точь-в-точь -точь такой, каким был, но это не значит, что ты не в порядке. — Нет, — упрямо помотал головой Аарон, — со мной что-то не так, с моим телом. Словно меня не должно быть здесь. И что это значит? сорвался Кол. Потому что звучит так, будто ты хочешь быть мертвым! Наверное, потому что я на самом деле мертв. Равнодушным тоном отозвался Аарон, чем еще сильнее разозлил Колла. Не говори так! Закричал он. Заткнись, Аарон! Кол, я серьезно, не произноси больше ни слова! Рот Аарона захлопнулся. Его глаза. Неотрывно смотрели на Колла. «Аарон?» – стревожно позвал Колл. Но Аарон не ответил. «Он не может!» – сообразил Колл. Он полностью подчинялся ему, как охваченный хаосом.